Позавчера. Что? Где? Когда? Позади клювастого маячил еще один, но его ластик разглядеть не успел, потому что поскорее опять зажмурился. Господи, что ж это такое? Где он? В какой эпохе? И чего хотят от него эти кошмарные существа? Как странно они говорят. Вроде по-русски, а вроде бы и нет. Посвяти-кась. Лицо стало жарко. Совсем рядом потрескивал огонь, сквозь веки просвечивал обогрянцем. Тот, что велел посветить, сказал «Глей!» «Ликом бел, пригож, не дырляв!» В другой ситуации ластик, возможно, почувствовал бы себя опольщенным. Но не сейчас. «Росток невелик ли?» Засомневался страшный клюв. «С казнашин, да дву на десять вершков». Но как кошачья рожа вдруг горять, заброниться. «Гожи, мертвяк, влачим!» — решил Митша. Похоже, он тут был главный. «Поспевать надоть! Луна на ущербе, свет скоро!» Ластика подхватили с двух сторон, положили на жесткое, прикрыли рогожей, в нос шибануло чем-то таким пахучим, что он едва не расчехался. Подняли, понесли. Теперь бы и поглядеть, что вокруг. Но накрыли Ластика на совесть, головой. Ничего не видно. Пришлось, как пишут в романах, обратиться вслух. Слух снабжал информацией скупо. Звук шагов. Судя по чавканью, шлепают по грязи. Фррр! Фыркнуло у Ластика над самой головой. Но, дура, не балуй! Ага, лошадь. Кинули на мягкое, пахучее. Немного колкая сена. Поверх рагожи на крыле ещё чем-то вроде мешковины пошла. Скрипнули колёса, копыта зачавкали по грязи. Чудно, прогнусавил клюв. Немчин поганым сохранили на христианском погосте. Митше ответил: без домовины сунули, как пса. Сказывали на немецкой слободе Моръ язвенный. Подкинули в тай мусульманы. Ярыжек муравых страшатся. Митяй, а на нас-то язву смертвяка не кинется? Милостив Господь. Катуэнтому смердячему, про то от кель сволокли. Молчок, в ворота не попустит. Все это было малопонятно и очень тревожно. Ластик потихоньку приподнял край рогожи, посмотреть, что вокруг. Однако почти ничего не увидел: темнотища. Лужа блестит большая. Какой-то забор из заострённых брёвен. С той стороны громко залаяла собака: "Меча, рогатка, вертать, али как? Не робей. Дерри бор довыше". Спереди крикнули басом: "Стой! Кто такие? Не татели? Куды едете до света? Или изнул железа?" Телега остановилась. Митша важно ответил. На Ваганьков рогожи везем. На подворье князь Василия, ближнего государева боярина. Василия Ивановича? Старшого Шуйского? Ну, поди, поди. Разрешил бас. Противно заскрипело дерево. Телега качнулась, покатила дальше. Копыта застучали суши и звончи. Повозка ехала уже не по земле, а по деревянному настилу. Клюв с Митшей. Между собой больше не разговаривали, только время от времени вздыхали. Ластик же лежал и все гадал. Какой это у них тут год? Боярин, подворье. Достать бы у небук, да пошевелить страшно. Эти люди принимают его за покойника и пускай. А там видно будет. Холодно было, градусов десять. Если б подвигаться... Ластик, может, и согрелся бы, а так совсем закоченел. «Вон, а, терем-то!» — произнес Гнусавый после долгого молчания. «Слава тебе, Иисусе!» «Глик, Люф! Не сбреши, что не мчин на погост подкинутый!» — напомнил Митша. Второй пообещал, что не растворю. «Ты сам с им! Боюсь я его, змеиного ока!» Постучали по деревянному, наверное, в ворота. два раза, потом ещё три. Негромко, отворяя индрейтемофеич, то мыть мечь с клювом. Добыли, что велено. Заскрежетали тяжёлые створки. Мягкий в растяжку голос спросил: "Ну вот кобор, заборза. Псам я сонного зелья дах не забрешут. Берите, за мной несите до старожковой бесы. А ещё узлит кто?" Ласть-ка вынули из телеги, куда-то понесли. Он и в самом деле был ни жив, ни мертв. Дело шло к развязке. Сейчас выяснится, за какой такой надобностью немчина из могилы вытащили. Главное, как с этими митшами объясняться. Они, наверное, языка от нормального не понимают. Что будет, что будет? Под ногами несущих скрипели деревянные ступени, пахло чем-то кислым, незнакомым, И еще свечным воском, как на Новый год. «В малу комору!» — приказал Андрей Тимофеевич. Очевидно, тот самый кот смердячий и змеиное око. «Дверь узка! Не оброните! Годите мало, посвечу!» «Че зенки вылупили? В домовину его! Глава туда, ноги туда!» «Снова эта непонятная домовина!» Ластика положили на жесткое, по бокам вроде как бортики, высокие. Глаз он не открывал, ни-ни. Понимал, что сейчас его снова станут рассматривать. Так оно, похоже, и было. Потрескивала свеча, Миша с клювом переминались ноги на ногу. Змеиное око молчал. — Гораст, отрок, вельми гораст, — не выдержал Миша. — Зри, Андрей Тимофеевич, и волчь черен, и личко бело. Алеп, телеп, я как ангел божий. По что, немчин? спросил баерин. От Келева. Ты ответь, безносый. Сожравали душу живую порешили. Заказывал ведь того не делать. Было слышно, как кляв шумно сглотнул. Так на улице он, на улице валялся. Вот те крест святой. Ладно. Не моё то дело. Никто не сведения. Никто, хошь на святую икону побожусь, пришёл на помощь клюву Митша. Воспользовавшись этой дискуссией, ластик позволил себе приоткрыть один глаз. Низкий дощатый потолок, бревенчатые стены, кумдка совсем маленькая. В стене напротив светится прямоугольник дверца. По краям вдоль стен лавки, и сам он тоже лежит на лавке в каком-то ящике. Мамочки, Это ж гроб. Так вот, что такое домовина. Осторожно покосившись в сторону, Ластик рассмотрел тех троих. Страшные, кого он мельком видел на кладбище, были одеты в рванье. На ногах залепленные грязью лапти. Митша невысокий, все время кланяется. Лица не разглядеть, стоит спиной. Второй мужик долговяз, костляв, Вид здоров с чёрными волосами, а на носу у него повязка, из-за чего тогда при свете факела и показалось, будто это клюв. Отсюда же надо понимать и прозвище. Но главный интерес сейчас, конечно, представлял собой третий. Ясно было, что судьба Ластика будет зависеть именно от этого человека. В руке он держал канделябр с тремя горящими свечами, близко к лицу, поэтому видно его было хорошо. Ох, и не понравился ластику смердячий кот, он Дретемафейч. Был он не то, чтобы сутул, а будто прижат, словно пружина. В любой миг готовый распрямиться. Не поймёшь, какого возраста. На гладком лице торчали пёрушками два жигких уса. С губ нисходила ласковая улыбка, но круглые глаза смотрели холодно. И в самом деле, по кошачьи. Голос тоже был кошачий, мурлыкающий, не громкий. Ныне привляки отрока годящего сказал он: "Я облизнулся. Не то, что дави. Рубль с полтинной дам, а к сговорено". Маленькая, но, видно, сильная рука поглаживала эфес кинжала, что торчал из-за широкого переливчатого пояса. Там же, крест-накрест, был засунут еще один. Рукоятки у обоих кинжалов были в виде змейных головок. Одет он, Андрей Тимофеевич, был нарядно. Красный, с серебряными разводами сапоги, узорчатый кафтан, или, как он называется, такой длинный пиджак до колен с наполовину разрезанными рукавами. А череп у него был совсем голый. То ли лысый, то ли обритый. Благодарствуем, а толк прибавить бы? Поклонился митша, и три раза на ночную страсть хаживали, что страх-то бысть. Аж бы вспомали бы. Завидавство ныне огнём жгут мили языком. Как вот такое завидовство? Прищурился человек Кошка. и глаза блеснули опасным желтым пламенем. Ты что, грибов поганых оелся? Оба мужика согнулись до самого пола, распрямились, снова согнулись, прямо как на физзарядке. Сглупо ляпнул. «Прости, боярин!» Перепуганно заблеял Митша, и Клюв повторил «Прости, боярин!» «Аз не боярин, убогий слуга его княжеской милости!» Смиренно ответил желтоглазый Митша. И да ладно. Христос с вами. Надбавлю полтинку, а щубу и в писан не речено. Кое муж до поделом его. А за ради вашего утруждения усердного ещё романей поднесу вина за морского. Понимать его речь было ещё труднее, чем разговоры мичше и клюва, но общий смысл ласть уловил. Человек этот служит князю. Должно быть тому самому Василию Ивановичу, как его Шаинскому, Шиловскому, что-то в этом роде. Отроком он остался доволен и готов заплатить лишние пятьдесят копеек. Вообще-то недорого, даже по меркам 1914 года, не говоря уж про 2006-й. Когда же все-таки происходит эта странная ночная история? В каком хоть веке? Что до Петра Первого это точно? Убогий слуга... Безшумно ступая, выскользнул в низкую дверь, и мужики остались одни. Два тенника, а? прошептал Клюф, толкнув товарища локтем. Седня гульнё, Миша. Тот зашикал тихо, мол. Подсеменил к двери, выглянул, но тут же попятился обратно. В комнату же входил он, Дреть Мафеевич, с серебряным подносом в руках. На подносе, кроме подсвечника, стоял неуклюжий глиняный штов. «Две чарки и миска. Пейте, голуби!» — промурлыкал кот Котович. «То вино боярское, сладкое, не про холопьи глотки варено. Рыжиком соленым закусьте и ступайте с Богом!» «А деньги?» — встрепенулся Митша. Он, Андрей Тимофеевич потряс кожным кошелем, в котором звякнуло. «Обрящите, не мнись! Только зрите у меня, шпыни!» чтоб безблазну на устах запор, не то под топор. Шпыни истово закрестились, забожились, клялись, что будут молчать, яка рыбы водно-сущие, яка могилы зарыты. Человек с желтыми глазами согласно покивал, мол, ладно, ладно, верю. Налил каждому полную чарку. Мужики с поклоном взяли. «Ради твоего благоздравия». И разом запрокинув лохматые башки выпили. Ух, дохавит-то боярская брага, с чувством сказал Митша, обтерев губы рукавом. Спаси тебя, Господь, добрый человек. Причмокнул, потянулся за рыжиком. Но гриб вдруг выскользнул у него из пальцев. Митша жалобно схропнул, схватился руками за горло. Клюв! Любушка! просепел он и попытался ухватиться за плечо напарника но там и тоже было плохо без носы уронил чарку на пол сложился пополам и тихо монотонно заойкал ластик раскрыв глаза поширеть чегой-то они об мужика сели на пол будто их перестали держать ноги а бритаголовый нисколько не удивился смотрел как те двое корчатся и ничего даже зевнул прикрыв красногубый рот ладонью туш куп выдохнул митша зельем опаил чям-чям какими ещё зельем околевайте скорее псы лениво молвил ондрей тимафич томно ждать отравил да что наконец сдалась тика по-настоящему ядом Шестиклассник так и вжался затылком в жёсткое изголовье. Неужели совсем, а совсем отравил насмерть? Похоже, что так. Несчастные шпанекорчились на полу, разевали рты, но звуков уже не издавали. Должно быть, голосовые связки парализовала ядом. Чтобы не видеть этого жуткого зрелища, не смотреть, как пожёвывает хладнокровный убийца, ластик закрыл глаза. Ну гад! Вот так запросто, из-за мешочка с монетами, убил двух живых людей. Мамочки, зачем этому отморозку понадобился черноволосый и белолицый мертвец? Для каких ужасных дел? А когда узнает, что отрок жив, что будет тогда? Раздался непонятный шорох. Ластик приоткрыл глаза и увидел, что злодей ногами перекатывает бездыханное тело под лавку напротив, запихивать поглубже. То же он проделал и со вторым трупом. Теперь возьмётся за меня, задрожал ластик. Я уж готов был вскочить, кинуться за дверь. А там, вот что будет. Но преступник даже не взглянул в его сторону. Сладка потянулся, закрустил суставами, затем взял с лавки поднос и вышел вон, прикрыв за собой створку. В комнате стало темно и до того тихо, что Ластик услышал, как клацают его собственные зубы. Кое-что проясняется, но от этого не легче. В коморке было холодно, и Ластик совсем замерз, но зубы у него стучали не от озноба, от потрясения. Шестиклассник раньше только по телевизору видел, как убивают людей, но то ведь понарошке, не по-настоящему. А тут совсем рядом лежат два мертвеца, два человека, которые ещё 5 минут назад были живы. Но трястись и ужасаться сейчас было некогда. В любой момент с самим ластиком могло произойти то же самое. Он приподнялся и увидел в темноте маленькую яркую точку, светившуюся посреди противоположной стены. Дырка? Хватит дрожать, приказал себе ластик. Надо что-то делать, пока не вернулся убийца. Первым делом проверил райское яблоко, слава богу, на месте. Потом залез на лавку и подсмотрел в дырку. Комната большая, стены обиты тканью с узорами, большой стол около него резное кресло и несколько массивных табуретов. Подсвечники. Людей не видно. Ладно. Теперь самое время получить ответы хотя бы на самые насущные вопросы. Он сел на скамью Вытащил из-за пазухи унибук, раскрыл на семьдесят восьмой странице и шепнул «Календарь!». На дисплее высветилось странное. Семь тысяч... сто тринадцатый год. Неделя «Жон Мироносец». А-а-а! Что за год такой? Неужели это далекое будущее? Не похоже. Правда, в одном фантастическом романе Ластик читал, как на Земле произошла катастрофа, от которой цивилизация погибла, а немногие уцелевшие позабыли все научно-технические достижения, и человечество начало развиваться заново. Сначала первобытное общество, потом рабовладельческое, за ним феодальное, и так по полной программе. — Не понял, — сказал Ластик у Небуку. — Как ты? 7113. И при чем тут жены? Экран мигнул, дал подробную справку. В Старой Руси летоисчисление велось не от Рождества Христова, а от сотворения мира, которое, согласно расчетам средневековых богословов, произошло за 5508 лет до рождения Христа. Эта система летоисчисления использовалась в Византийской империи начиная с VI века и позднее утвердилась на восточнославянских землях. С 1 января 1700 года по указу Петра I Россия перешла на хронологию по европейскому образцу. До XVII-XVIII веков в Европе не существовало единой договорённости о том, с какого числа начинается отсчёт нового года. Например, в России В 9-15 веках год начинался 1 марта, а в 1492-1699 годах 1 сентября. День обычно определяли по церковному календарю. Недели Жон Мироносиц, Мироносицкая неделя, третья неделя после Пасхи, в продолжение которой чествуются женщины, приносившие благоуханное миро гробу Иисуса Христа. Про Новый год и прожён ясно. Ну какой год сейчас по нормальному? И число? Ну, если не по церковному. Не терпели вы спросил ластик. Точное время 4 часа 59 минут 11 секунд 13 апреля по западному календарю 23 апреля 1605 года. 400 лет назад. Вот куда оказывается закинула хронодыра шестиклассника Фондорина. Он попытался вспомнить, что там такое происходило в начале XVII века. Этот период они в школе ещё не проходили. Во Франции Три мушкетёра, а у нас-то что? В четвёртом классе читали рассказы по истории Отечества. Кажется, кто-то с кем-то воевал. Наши с поляками точно. Минин и Пожарский, Иван Сусанин. Или это позже было. Эх, попась бы сюда семиклассником, всё бы про XVII век знал. Хотел Ластик задать у Небуку следующий вопрос, но в это время из-за дверцы донеслись голоса. Один был уже знакомый, мурлыкающий. Второй неторопливый, какой-то мокрый, будто человек собирается отхаркнуться, да никак не соберётся. Слышались каждое слово, только вот смысл был мало понятен. Пожалуйста, князь батюшка сам узришь. Годи, Андрейка. Годи. Она-но как? Убийца называется беседенка князьем батюшкой. А тут его попросту Андрейкой. Выходит этот макроголосый, есть главный. Речёшь, годя ещё трык-то? сказал князь. Собою личен, не смердяч. Это про меня. собразил ластик и схватился, ведь можно включить режим перевода. Шипнул в ибук: "Перевод". И почти сразу по дисплею поползли строчки. "Говоришь, мальчик подходящий? Хорош собой, не протух?" По-моему, то, что нужно. Да ты, Василий Иванович, сам посмотри. Василий Иванович, значит, хозяин дома, тот самый на букву Ш. Не подгоняй. Дай собраться с мыслями. Раздался скрип. Это князь, наверное, уселся. Ох, рискованное дело мы затели, Андрейка. Унебук подчеркнул имя и разрядилs обстоятельным комментарием. В допетровской Руси обращение старшего к младшему в уменьшительной форме не имело оскорбительного или фамильярного оттенка, поэтому правильнее было бы перевести Андрей. А куда деваться? С каждым днём вор Точное значение этого термина вне контекста непонятно. Слово «вор» часто употреблялось не в значении «человек», незаконным образом похищающий чужое имущество, а в значении «государственный преступник». Все сильнее. Кругом шатание и смута. Царь Борис совсем пал духом, а прежде какой орел был. Хоть и не люб он мне, но лучше уж он, чем не весь кто. Новый царь своих бояр назначит, а нас прежних истребит. Уж меня-то первого после той истории с дознанием. А ну, конечно, выставить нетленные мощи, это сейчас очень помогло бы. Слух про то, что мощи царевича в углече творят чудеса, мы уже распустили. Если и в Москве произойдет несколько исцелений, все поверят. Чернь доверчивый и любит сказки. Сразу перестанут болтать, будто царевич Дмитрий жив. И не станут слушать призывов самозванца. Тут Василий Иванович замолчал. Из-за стены донёсся странный треск. Ластик снова вскарабкался на лавку, прижался глазом к отверстию. В кресле сидел дядька с длиннющей наполовину седой бородой. Голова у него была покрыта облегающей чёрной шапочкой, выпирающее брюхо высоко над самой грудью, перехвачено широким порчёвым поясом. Прочие детали одежды Ластик толком не разглядел, так его поразило лицо князя. Левая бровь была опущена совсем низко, так что под ней сгустилась тень, а глаза не было вовсе. Зато широко раскрытый правый блестел и посверкивал будто зажжённая лампочка. Это в нём огонь свечей отражается, успокоил себя ластик. Ну а что, человек одноглазый, в этом тоже ничего такого уж ужасного нет. Но здесь князь опустил правую бровь, И глаз потух. Зато открылся левый. Правда, не сверкал, а был туск и тёмен. Выходят оба глаза на месте. Василий Иванович задумчиво подёргал себя за кончик длинного носа, сунул в рот орех, разгрыз. Скорлупки выплюнул на пол. Вот откуда треск-то. Это он орехи грызёт. Андрей Тимофеевич, он же Андрейка, почтительно стоял рядом, ждал. Ох, ох, онюшки! Тяжело вздохнул Василий Иванович. И измысленно-то гораздо. А и же дознаются. Не снесу вас, грешной головы. Тот-то, преображение. Да подлинно стлился. Сначала вроде бы понятно, но с этого места ластик, что называется, упустил нить. Пришлось отодвинуться от дырки, снова следить по экрану. Охо-хо-хо, нюшки. междометие, выражающее опасение или досаду, счел нужным пояснить у небук. Придумано-то искусно, а если дознаются, не сносить мне грешному головы. То-то из преображения. Вне контекста непонятно, что именно имеется в виду. Церковный праздник преображения, географическое название или, возможно, преображенская церковь. Точно сгнил. Да, мы ночью тайно вскрыли склеп университет. в Углическом Преображенском соборе. От царевича остались одни кости. Не было смысла вести. Никто не поверил бы, что это чудотворные мощи. Сказали бы, что мы подсовываем падаль, не весь откуда взятую. Поэтому я вывез только гроб, а останки кинул в реку. Тогда ты и надумал предложить твоей боярской милости этот шахматный ход подсунуть вместо царевича свежего покойника». И предложил зарезать какого-нибудь мальчишку дури башка. Сердито борвал князь. А не подумал, что исчезновение ребёнка это шум и лишний риск. Не приведи Господь, ещё родственники опознали бы. Этого-то не опознают? Смотри, Андрейка, с топором играемся. Раздалось тихое, вкрадчивое щехиканье. Всё продумал, всё предусмотрел батюшка боярин. Мальчик этот немец. Это слово может обозначать как немца, так и вообще иностранца, не говорящего по-русски, то есть немого человека. Может, и есть у него родственники, да только в собор, где будут выставлены мощи их, еретиков, никто не пустит. «Это ты молодец!» — хорошо сообразил. «Скрип кресла. Ладно, пойдем поглядим на твоего немца».